И вот, в зиму 1918 года город жил странную, неестественной жизнью, которая очень возможно уже не повторится в XX столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волю неволю, впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город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 Поэты, режиссеры, артисты-художники на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седаков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красоты лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.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 В голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рожеватые сибирские меха, и пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами».